Денка и Йонте ничего не имели против. Но в штабе белых роз было тихо и пусто. «Где их нелегкая носит?» – удивился Йонте. «Подождем», – сказал Сикстон. «Когда-нибудь они же вернутся». И алые розы удобно расположились на чердаке. Они обнаружили множество старых журналов, которыми белые розы развлекались в плохую погоду. Нашлись также шахматы и роскошный стол для игры в пинг-понг. Словом, в развлечениях недостатка не было. «А у них шикарный штаб», — заметил Бенка. «Да», — отозвался Сикстон, — «эх, если бы у меня в гараже поместился стол для пинг-понга». Они играли в пинг-понг, съезжали по веревке и влезали обратно, рассматривали картинки в журналах, и их ничуть не беспокоило, что белые розы блистают своим отсутствием. Сикстон стоял у открытого люка, держась за веревку. В это время в саду показался человек. Вон идет тот тип, родственник Евы Лотты. Как его там, дядя Эйнер? «Жуть, до чего торопится», — подумал он. Дядя Эйнер посмотрел наверх, увидел Сикстона и вздрогнул. «Ты ищешь Еву лоту? спросил он через секунду. «Да», — ответил Сикстон. «А вы не знаете, где она?» «Не знаю». «Жалко», — сказал Сикстон и съехал вниз по веревке. Дядя Эйнер просиял. Сикстон полез обратно. Ты опять наверх? спросил дядя Эйнер. Ага, подтвердил Сикстон и проворно полез дальше. Сразу было видно, что у него пятерка по физкультуре. А что ты там будешь делать? Спросил дядя Эйнер. Ждать Еву лоту. Дядя Эйнер немного походил взад и вперед. А, я теперь припоминаю. Ева Лотта с ребятами собиралась куда-то на прогулку. Они раньше вечера не вернутся, крикнул он Сикстону. Жалко, сказал Сикстон и съехал вниз. Дядя Эйнер просиял. Сикстон полез обратно. Ты что, не слышал, что я сказал? дядя Эйнер начинал нервничать. Ева Лотты не будет дома целый день. Жалко, сказал Сикстон. Очень жалко. И полез дальше. «Что же ты там будешь делать?» — спросил дядя Эйнер. «Смотреть картинки», — ответил Сикстон. Теперь дядя Эйнер уже не сиял. «Он нетерпеливо шагал взад и вперед. Эй, ты наверху!» — крикнул он через минуту. «Хочешь заработать крону?» Сикстон выглянул в люк. «Еще бы, а как?» «Сбегай в магазин на площади. Купи мне пачку сигарет». «С удовольствием», — сказал Сикстон и съехал вниз. Дядя Эйнер вручил ему пять крон. Сикстен припустился бежать и исчез. Дядя Эйнер просиял больше прежнего. Тут в люк высунул голову Бенка. Симпатяга Бенка с белобрысыми курчавыми волосами и курносым носом. У кого хватило бы сердца ругаться при виде такого славного парня? А вот дядя Эйнер выругался, да еще как. Вскоре вернулся Сикстен. В руке он держал большой кулек. Он отдал дяде Эйнару сигареты и крикнул алым «Во, ребята, я купил булок у Евы Лоттиного папы на целую крону, а он никогда не жадничает. Еды у нас теперь хватит на весь день, и домой идти не надо». Тут дядя Эйнар выругался еще более замысловато и большими шагами пошел прочь. Алые розы продолжали рассматривать журналы, играть в пинг-понг и съезжать по веревке. Они уписывали булки, и их ничуть не беспокоило, что белые розы блистают своим отсутствием. «А вам не кажется, что у этого чудака не все дома?» — спросил Сикстон, когда дядя Эйнер в четвертый раз появился около булочной. «И чего он носится, словно курица с яйцом? Неужели ничем полезным нельзя заняться?» Шли часы. Алые розы все играли в пинг-понг, листали журналы, съезжали по веревке, поглощали булки. И их ни капельки не беспокоило, что белые розы все не появляются. Глава 15 Темно, всюду темно. Лишь изредка, через какую-нибудь щель вдруг пробьется тоненький луч света. Но карманный фонарик еще горит. Без него пришлось бы худо. Нелегко пробираться по подземным переходам. Дорогу то и дело загораживают большие камни. Сыро, скользко и холодно. «Неужели придется провести здесь ночь? Много ночей!» Ева Лотта, Андерс и Каля держатся за руки. «Свет фонаря падает на сырые, заплесневелые стены!» «Каково было беднягам, которые здесь раньше сидели!» — заговорила Ева Лотта. «И, наверное, по многу лет!» «Им хоть есть давали!» — проворчал Андерс. «От одной булочки долго сыт не будешь!» и он очень проголодался. Небось, дома сейчас как раз обедают. У нас сегодня фрикадельки на обед, вздохнула Ева Лотта. Каля молчит. Он зол на себя за то, что вообще связался с этой работой сыщика. Сидели бы они сейчас на чердаке, воевали бы салами, кушали фрикадельки, катались бы на велосипеде, купались, да мало ли еще что. А вместо этого они бредут здесь, в темноте, и даже страшно подумать, что их ожидает. «Уж лучше пойдем обратно, к старому месту», — предложила Ева Лотта. «Нового ничего не увидим, а дальше будет все одно и то же. Везде одинаково темно и противно». «Давайте хоть дойдем до конца этого перехода, а потом повернем», — возразил Андерс. Ева Лотта ошиблась. Не везде их ожидало одно и то же. Этот переход кончался лестницей, а лестницы обычно соединяют между собой этажи. Андерс, Калле и Ева Лотта стоят и молча смотрят на узкую винтовую лесенку, ступени которой стерты множеством ног. Они не верят своим глазам. Калле взлетает вверх, светя себе фонариком, но лестница кончается тупиком. Вход в подземелье заколочен, а значит и выхода нет. Калле готов головой пробить эти доски так, чтобы щепки полетели. «Мы должны, должны выйти!» — кричит вне себя Андерс. «Я больше не могу!» Он поднимает большой камень. Калля помогает ему. «Три-четыре!» — командует Андерс. Удар. Дерево трещит. Еще разок. «Вот увидишь, Калля, мы пробьемся!» Андерс чуть не плачет от возбуждения. «В последний раз!» — изо всех сил. «Трах!» — щепки летят во все стороны. Отбросить мусор с пути легко. Андерс высовывает голову в отверстие и радостно вопит. Лестница ведет на первый этаж развалин. Кале лота за мной!» — зовет он. И вот уже все трое стоят и, как на чудо, смотрят на свет, на солнце. Ева лота бросается к окну. Там внизу раскинулся городок. Видно речку, водонапорную башню, церковь. А вон вдали красная крыша булочной. Тут Яволота припадает к стене и раздражается громким плачем. Чудные они, эти девчонки, думают Кали и Андерс. В подземелье она так не ревела. А теперь, когда все уже позади, брызжет, что твой фонтан. К этому времени Алая Роза уже просмотрели все журналы и досыта наигрались в пинг-понг. К тому же в прериях скоро должен был начаться футбольный матч. «Да ну их! Надоело ждать!» — говорит Сикстен. «Они, наверное, в Америку эмигрировали. Пошли!» Все трое съезжают по веревке и переправляются через речку к мостику. Ева Лотте. Дяде эйнору наконец, представляется возможность, которую он так долго ждал. В двухстах метрах от булочной стоит на улице черный блестящий автомобиль марки Вольва. В нем сидят двое мужчин, нетерпеливые и раздраженные. Они долго сидели на жаре. Часы ползли, и через равные промежутки времени появлялся их старый друг Эйнер и рапортовал. «Щенки все еще там. Что же я, по-вашему, должен делать? Не могу же я свернуть им шеи, как бы мне этого не хотелось». Но вот, наконец, появляется дядя Эйнер. Он почти бежит и что-то несет под пиджаком. «Все в порядке», — шепчет он и прыгает в машину кривоносый, дает полный газ, и Вольва мчится к северной окраине города. Трое в машине думают лишь о том, чтобы как можно скорее покинуть городок. Они смотрят только вперед, видят только дорогу, которая должна привести их к богатству и вольной жизни. И если бы они хоть раз глянули в сторону, то заметили бы, может быть, троих ребят. Андер, Скали и Еволота, Лотта, вынырнув из-за угла, с ужасом и растерянностью глядели вслед, быстро удаляющимся врагам.